Глава тринадцатая Рождество в этом мире считалось Второй Пасхой, но праздновалось с меньшим размахом. Сочельник, пень или большое полено поджигалось в очаге и постепенно сжигалось за двенадцать дней праздника. Оставшийся небольшой агарок прибирали, потому что считалось, что он в течение всего года защищал дом от несчастий. Ёлку здесь не наряжали, но Воронцова просила Вайсов, отправившихся на традиционную зимнюю охоту, привезти ей несколько хвойных лап и украсила ими зал и свою комнату. Ванда к праздничному ужину приготовила сладкие пироги, запекла гуся с яблоками, а от добытого хозяевами кабанчика, пожарила на открытом огне. Посидели мирно и тихо, слуги получили от генерала по несколько монет в подарок. Воронцова отдарилась песнями, на которых настоял Хендрик. «Анна, я помню, как ты пела надо мной, прошу спой и для отца». Аня не стала ломаться и, выпив немного для куража, перепела всё, что пришло на ум в тот момент. Женщина вспоминала свою прошлую жизнь, оттого, наверное, песни выходили очень душевными. Слушатели не понимали слов за исключением Хендрика, но исполнение тронуло всех. «И то правда». Аня пела искренне, радуясь, что здесь, под сводами замка, голос её звучал сильный и чисто, как когда-то давно. Особо генералу понравилась песня из фильма «Офицеры». Он как-то сам её выделил, а после перевода слов и краткого содержания фильма и вовсе проникся. Потом просил ещё военные, и Воронцова спела «Тёмную ночь», «Пыль дороги», «Враги сожгли родную хату», а закончила журавлями, расплакавшись под конец. Карл Вась сидел задумчивый, пока сын, как мог, переводил слова этой песни. Потом подошёл к певице и поцеловал. «Спасибо, Анна. Такого я не слышал никогда. Твой народ должен быть велик. Спой потом ещё что-нибудь. Очень красиво». Следующий день Воронцова провела в постели, отчасти просто ленясь, отчасти испытывая странное томление и легкий озноб. «Заболела, что ли?» думала попаданка ровно до вечера, когда причина состояния не дала себе знать. «Привет из прошлого, мать вашу!» — пробормотала Анна Николаевна, пытаясь осознать сюрприз, преподнесённый ей помолодевшим телом. «Дождалась второго пришествия. Тото -то слезливость и сонливость меня одолели. Ну что уж горевать, будем жить дальше!» Мужчины, видя состояние Анны, особо вопросов не задавали, оставив гостю наедине с её организмом. Обитатели замка временно уменьшились числом. В сельской местности богатые землевладельцы предоставляли фермерам-арендаторам и прислуги на Рождество 12 нерабочих дней, поэтому большинство работников разошлись по домам, в том числе и Ванда. Последняя обещала вернуться через пару-тройку дней, так что Ане пришлось собирать себя в кучу и идти руководить оставшимися. Вынужденная активность оказалась даже кстати, не дала раскиснуть и впасть в грусть тоску, как бывало раньше в такие дни. Поэтому попаданка с лёгкостью отпустила Вайсов в круиз по соседям, традиционно проводимый в новогодние праздники. «Езжайте, не думайте обо мне. Я не одна, справлюсь. А поддерживать хорошие отношения необходимо», — убеждала она мужчин. «Вы только скажите, а сюда гостей ждать стоит? Ванда вернётся, мы подготовимся». Генерал подтвердил, что к 31 декабря визит нанесёт ресторатор Шульц, местный священник-отец Бруно, и кузнец из... Пюртана Шмидт, бывший подчиненный генерала. «Мы постараемся тридцатого быть в замке, чтобы вы тут с Вандой не суетились слишком. Ты точно справишься, Анна?» Немного встревоженно спросил Карл. «Или всё же с нами поедешь?» Воронцова утвердительно кивнула, мол, справлюсь, и хозяева замка, наконец, отбыли. Оставшись одна, Анна Николаевна высунулась во двор, укрытый неглубоким снегом, Поднялась на крепостную стену, откуда хорошо просматривалась ближайшая деревня, и даже были слышны веселые детские голоса и песнопения. Местные гуляли. Здесь было принято двенадцать дней петь, пить и веселиться, устраивать игры ряженых, ходить коледовать и просто навещать родных и соседей. Легкий морозец и отголоски чужого праздника подняли настроение попаданке. Она решила оторваться на пельменях. Их дома она готовила редко по причине нехватки времени и желания. А здесь и сейчас почему бы и нет? Время есть, погода соответствует, руки есть. Решено. Ударим пельменями по средневековым желудкам. Оставшееся от кабанчика мясо было извлечено из кладовой, рассортировано, и утром следующего дня поварята Мирка и Мартин, вернувшиеся в замок под чутким руководством фрау Анны, принялись за готовку необычного блюда. Тесто замесила примчавшаяся за светлова́нда, до которой дошли слухи об отъезде господ. Фрау Анна осталась одна не порядок, а задачи в подчиненных Воронцова взялась за приготовление фарша примитивным способом, рубила в крошку огромным ножом кабанятину, соленые салы и лук, отварные листья капусты для сочности. Мальчишки помогали, и к обеду подготовительная работа была завершена. А вот теперь смотрите внимательно сказала Аня, сделавшим стойку помощником. «Фарш. Кладётся в серединку кружочка теста. Краешки хорошо залепляются. Потом выставим на мороз, и можно хранить хоть месяц. А есть отварные со сметаной, уксусом, хреном, с бульоном и без. Ещё можно запечь или пожарить, как захочется. Ну, с Богом!» С фаршем инициаторша расстаралась. Лепили пельмешки до вечера. Пришлось ещё тесто подмешивать. Аня показала все варианты, какие знала. И полукругом, и бантиком, и на манер хинкали. Опытным путём участники пельменного марафона выбрали для себя наиболее подходящий. Так попаданка лепила круглый аля хинкали. Ванда классический, с красиво защипанными краями. А мальчишки освоили бантик. Дело шло под разговоры, рассказы, анекдоты, вдруг приходившие на ум. Было уютно, как дома. Ванда, узнав о будущих гостях, предложила сварить копчёный салый холодец. Кости были, да и голову кабаню не тронули. За холодец отвечал Мирка, гордый и сосредоточенный. Специфический запах дикой свиньи приглушили приправками, поэтому вкус немного отличался от стандартного. Но всем бульон понравился, как и сваренные на пробу первые пельмени. Ванда была покорена простотой и выгодностью кушания. «Фрау Анна, я так рада, что вы к нам приехали». «Сколько всего нам показали!» «У нас, если честно, так рецептами делиться не принято. Осторожно, — заметила экономка. Вы бы озолотились. Решись их продать. И фарш этот! С ним ещё наверняка много чего наготовить можно, так ведь? Только уж больно рубить тяжело и долго». А Воронцова вдруг увидела её мясорубку. Откуда ей... Не читавший фэнтези было знать, что почти все приличные попаданки начинали покорять новые миры именно с этого приспособления. Анна же развивала мыслю, ни сном, ни духом о коллегах по цеху не задумываясь, а ведь при должном умении спецу воплотить в жизнь сие изделия не так и сложно. Генерал говорил о своем знакомом кузнеце, что с головой руками. Надо набросать схему, пока время есть. Вдруг до да возьмется. И делай деньги. А ещё бы венчик. С утра займусь художеством. Ванда, спасибо. Я вспомнила одно приспособление, даже два. Обязательно надо сделать. Вот приедет кузнец. Ванда, а сметану вы делаете? Ну, когда сливки прокисают, вверх снять, и вот она, вкуснятина. Судя по вытянувшемуся лицу экономки, о такой кисломолочке тут не слыхали. Аня загорелась ещё и майонезом. Ну какой рождённый в СССР не любит главный соус советских времен и народов? Покупной хорошо, но самодельный лучше. Благодаря интернету и вене моды она бралась за это муторное дело в честь больших праздников и под настроение, просто чтобы доказать саму себе, что могёт. Или могит, неважно. Сказано, сделано. Ванда опять смотрела во все глаза на творимое фрау Анны волшебство. Мальчишки от неё не отставали. Уже поздним вечером вторая партия пельменей из неудачненьких пошла на ура со свежим майонезом. Взбивала Аня яйца с добавками долго и упорно, меняясь смирка, но благодаря наличию свободного времени и участников кулинарного шоу, а также всех ингредиентов, соус вышел весьма недурственным. Ванда облизывала ложку и закатывала глаза в предвкушении – Для чего ещё это можно использовать? А Воронцова рассказывала варианты сочетания используемых продуктов с уксусом, огорчицей и без, с чесноком и лимоном. Знали тут этот цитрус. Рецепты салатов и других блюд, куда пойдёт калорийный соус. Поварята сидели, проникаясь с торжественностью момента. Ещё бы! Им было оказано височайшее доверие. И радуясь, что именно сегодня они оказались на кухне. Для хранения пельменей Ванда... По совету гостя обещалось пошить холщовые мешочки. Сметану решили попробовать сделать на днях и расползлись отдыхать. День определённо был прожит не зря.